Глава девятая. В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиньин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину. Об оберполицей-местере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но между тем утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только умеет сделать из мухи слона, но также легко умеет сделать из слона муху. Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен, и внушал всем большой страх себе. Но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шалунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и свиньин, и капитан Миллер, Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию, его многостороннему такту, который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием. «Свиньин надел шинель», устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз, «Господи, Господи!» поехал к Кокошкину. Это был уже в начале пятый час утра.